Именно сомнение в абсолютном результате создало вашего самого великого врага – страх. Если вы ставите под сомнение результат, то вы сомневаетесь в Творце, вы сомневаетесь в Боге. А если вы сомневаетесь в Боге, то вы должны жить в страхе и вине всю свою жизнь. Если вы сомневаетесь в намерениях Бога и способности Бога создать этот абсолютный результат, как вы вообще можете хоть когда-нибудь расслабиться? Как вы вообще можете обрести покой? Да, у Бога есть полнота силы сделать так, чтобы намерения совпадали с результатами. Вы не можете и не сможете поверить в это, хотя и заявляете, что Бог всемогущ. И поэтому вам необходимо создать в вашем воображении силу, равную Богу, чтобы вы могли объяснить, как и что может помешать божественной воле. И вот вы создали в своей мифологии существо, которого зовете дьяволом. Вы даже представили себе, что Бог воюет с этим существом, полагая, что Бог решает проблемы так же, как это делаете и вы. И в конце концов вы даже вообразили, что Бог может проиграть эту войну. Все это противоречит всему, что, как вам кажется, вы знаете о Боге, но не это главное. Вы живете своими иллюзиями и страшитесь их. И все это от вашего решения сомневаться в Боге. Но что, если ты примешь иное решение? Каков тогда будет результат? Вот что я скажу. Ты будешь жить так, как жил Будда, как жил Иисус, как жил каждый святой, которого вы когда-либо почитали. Но, как бывало почти со всеми святыми, люди не поймут тебя. И когда ты пытаешься объяснить им свое чувство умиротворения, свою радость жизни, свой внутренний экстаз, они будут слушать твои слова – но не услышат их. Повторяя твои слова, они будут добавлять к ним свои собственные. Они будут удивляться тому, как ты можешь обладать тем, что они не могут найти. И потом они начнут завидовать. Скоро зависть перейдет в ярость, и в злости своей они постараются убедить тебя, что это ты не понимаешь Бога. И если им не удастся разлучить тебя с твоей радостью, они постараются причинить тебе вред, так велика будет их ярость. И когда ты ответишь им, что это не имеет значения, что даже смерть не сможет прервать твою радость или изменить твою истину, они наверняка убьют тебя. И затем, когда они увидят, с каким миром ты принял смерть, они назовут тебя святым и снова полюбят. Ибо такова человеческая природа – любить, затем разрушать, а затем снова любить то, что они ценят больше всего. Но почему? Почему мы делаем это? Все человеческие действия мотивируются на глубинном уровне одним из двух чувств – страхом или любовью. На самом деле есть только два чувства, только два слова в языке души. Это противоположные концы великой полярности, созданной мною, когда я сотворил Вселенную и ваш мир таким, каким ты знаешь его сегодня. И эти две точки – альфа и омега, которые позволяют системе, называемой вами относительностью, существовать. Без этих двух точек, без этих двух идей, не смогла бы существовать ни одна другая идея. Каждая человеческая мысль и каждое человеческое действие основаны или на любви, или на страхе. Это все, что мотивирует человека, и все другие идеи являются производными этих двух. Все остальное – просто различные вариации, различные обработки одной и той же темы. Задумайся глубоко об этом, и ты увидишь, что это так. Это то, что я назвал организующей мыслью. Это или мысль любви, или мысль страха. Это мысль, которая за мыслью, которая за мыслью. Это самая первая мысль. Это основная сила. Это и есть то топливо, которое позволяет работать двигателю человеческого опыта. И именно таким образом человеческое поведение рождает повторный опыт. За повторным опытом. Именно поэтому люди любят, затем разрушают, затем снова любят. Всегда существует колебания от одного чувства к другому. Любовь организует страх, организует любовь, организует страх. И причина обнаруживается в первой лжи, той лжи, которую вы стали считать правдой, что Богу нельзя доверять, что на любовь Бога нельзя положиться, что принятие Богом тебя обусловлено. и что абсолютный результат таким образом – под сомнение? Ведь если ты не можешь полагаться на то, что любовь Бога всегда пребывает с тобой, на чью любовь ты можешь положиться? Если Бог отступает от тебя и покидает тебя, когда ты ведешь себя неправильно, разве не поступят также обычные смертные? И как только ты даришь свою самую высокую любовь, ты тут же встречаешь свой самый великий страх. Ведь первое, о чем ты беспокоишься, сказав «Я люблю тебя», услышишь ли ты это в ответ И если ты услышишь это в ответ ты сразу начинаешь беспокоиться о том что ты можешь потерять ту любовь которую только что нашел из за этого все действия становятся реакцией защитой от потери пусть даже ты стараешься защититься от потери Бога если б ты только знал кто ты есть знал что ты самое великолепное самое замечательное самое необыкновенное существо из всех когда-либо созданных Богом Ты бы никогда не страшился, ибо кто может отвергнуть такое чудесное совершенство? Даже Бог не может обнаружить изъянов в таком существе. Но ты не знаешь, кто ты есть, и ты думаешь, что ты намного меньше. Кто, интересно, внушил тебе идею, что ты несовершенен? Те единственные люди, чьим словам ты всегда верил безоговорочно – твои мать и отец. Это те люди, которые любят тебя больше всего, с чего бы им лгать тебе? Не говорили ли они тебе, что в тебе слишком много того и не хватает этого? Не требовали ли они, чтобы тебя было только видно и не было слышно? Не отчитывали ли они тебя, когда ты слишком уж переполнялся энергией? И не способствовали ли они тому, чтобы ты отказался от своих самых невероятных фантазий? Все это были послания, которые ты получал. И хотя они не отвечали соответствующим критериям, и таким образом не являлись посланиями от Бога, их вполне можно было бы считать таковыми, поскольку они приходили от Богов твоей Вселенной. Именно твои родители научили тебя тому, что любовь всегда обусловлена. С их условиями ты сталкивался много раз. И именно этот опыт ты привносишь в свои собственные отношения с тем, кого ты любишь. Тот же опыт ты распространяешь и на отношения со мной. Именно из этого опыта Ты извлекаешь свои заключения обо мне. В эти рамки ты поместил свою истину. Бог – это любящий Бог, говоришь ты, но если нарушить его заповеди, он накажет тебя вечным изгнанием и проклянет навсегда. Разве ты не ощущал на себе, как отвергали тебя родители? Разве ты не знаешь боли их осуждения? Как же ты можешь представить себе что-то иное в отношениях со мной? Ты забыл, что это такое, когда тебя любят без всяких условий. Ты не помнишь, что это такое, когда тебя любит Бог. И поэтому ты пытаешься представить, на что может быть похожа любовь Бога, основываясь на том, что ты знаешь о любви в мире. Ты спроецировал на Бога роль родителя, и так получил образ Бога, который судит, а затем награждает или наказывает, в зависимости от того, насколько Ему нравятся твои поступки и мысли. Но это упрощенный взгляд на Бога, основанный на вашей мифологии. Он не имеет никакого отношения к тому, кто я есть. Создав таким образом целую систему мыслей о Боге, основанную на человеческом опыте, а не на духовных истинах, ты затем создал всю свою реальность вокруг любви. Эта реальность, основанная на страхе и направляемая идеей страшного, мстительного Бога, ее организующая мысль не Но отрицать эту мысль означало бы подорвать всю вашу теологию. И хотя новая теология, которая заменит эту, была бы воистину вашим спасением, вы не можете принять ее, потому что идея Бога, которого не нужно бояться, который не будет осуждать и у которого нет причин наказывать, слишком велика даже для вашего самого широкого представления о том, кто и что есть Бог. Это реальность любви, основанная на страхе. Доминирует и в вашей любви вообще. Фактически, она создает это чувство. Ведь вы не только получаете обусловленную любовь, но и сами отдаете любовь таким же образом. И даже тогда, когда вы закрываетесь, отступаете и устанавливаете свои условия, часть вас знает, что это не то, чем в действительности является любовь. Однако изменить это вы бессильны. Мне это досталось так тяжело, говорите вы себе. и будь я проклят, если я снова когда-нибудь стану уязвимым. И все же истина заключается в том, что вы будете прокляты, если не станете таковыми. Своими собственными ошибочными мыслями о том, что есть любовь, вы обрекаете себя на то, чтобы никогда не познать ее в полной чистоте, и заодно на то, чтобы никогда не познать меня таким, каков я в действительности, до тех пор, пока вы не образумитесь. Ведь вы не сможете отрицать меня вечно. и настанет наконец момент нашего примирения. Любое действие, предпринимаемое вами, основано на любви или страхе, и это касается не только человеческих отношений, решения, которые влияют на бизнес, промышленность, политику, религию, образование вашего молодого поколения, социальную политику ваших наций, экономические цели вашего общества, выбор в пользу войны, мира, наступления, защиты, агрессии, подчинения, намерение получить или отдать, оставить для себя или поделиться, объединиться или разъединиться. Любой ваш свободный выбор всегда рождается как результат одной из двух возможных мыслей. Мысли любви или мысли страха. Страх – это энергия, которая сжимает, закрывает, втягивает, убегает, прячет, накапливает, наносит ущерб. Любовь – это энергия, которая расширяет, раскрывает, посылает вовне, отпускает, дает откровение, делится, исцеляет. Страх укутывает ваши тела в одежды. Любовь позволяет вам оставаться ногими. Страх замыкается и заканчивается на том, что у вас есть. Любовь позволяет отдать все, что у вас есть. Страх гребет под себя. Любовь касается снежности, страх сковывает, любовь отпускает. Страх рождает боль, любовь облегчение. Страх атакует, любовь преображает. Любая человеческая мысль, слово или деяние основаны на одном из этих чувств. Другого выбора не существует, поскольку выбирать больше не из чего. Однако у вас есть свобода выбора одного из этих двух. У тебя все получается очень просто, однако. Когда наступает момент выбора, страх выигрывает гораздо чаще, чем любовь. Отчего так? Вас учили жить в страхе. Вам рассказывали о том, что выживает наиболее приспособленный, побеждает сильнейший, преуспевает самый умный. Лишь драгоценные крупицы были сказаны о славе тех, кто умел дарить любовь. И так вы стремитесь быть самыми приспособленными, сильными, умными. тем или иным образом, и если видите, что не способны превзойти всех в любой ситуации, вы боитесь проиграть, ибо вам говорили, что не быть лучшим, значит проигрывать. И в итоге вы, конечно, выбираете действия, субсидируемые страхом, ведь вас учили именно этому. Я же учу вас вот чему. Выбирая действия, основанные на любви, вы достигнете большего, чем выживание, большего, чем выигрыш, вы достигнете большего, чем успех. Только тогда вы ощутите в полной мере величие того, кто вы есть в действительности и кем можете быть. Для этого вы должны отставить в сторону благие, но ошибочные учения ваших мирских наставников и услышать учение тех, чья мудрость проистекает из другого источника. Таких учителей много среди вас сейчас, как и прежде, поскольку я бы не оставил вас без тех, кто мог бы учить, направлять, и напоминать вам об этих истинах. Но самым великим напоминанием является не нечто внешнее, а голос внутри вас. Это первый инструмент, который я использую, поскольку он самый доступный. Ваш внутренний голос является самым громким голосом, которым я говорю, так как он ближе всего. Именно этот голос говорит вам, насколько все остальное истинно или ложно, правильно или неправильно. хорошо или плохо, по вашему определению. Это тот радар, который задает курс, направляет корабль, выбирает маршрут путешествия, если только вы позволите ему делать это. Именно этот голос говорит вам прямо сейчас, являются ли слова, которые вы читаете, словами любви или словами страха. Именно так вы сможете определить, прислушиваться ли к этим словам или игнорировать их. Ты сказал, что если я всегда буду выбирать действия, исходящие из любви, я смогу ощутить все величие того, кто я есть и кем я могу быть. Мог бы ты остановиться на этом более подробно? Существует только одна цель всякой жизни – чтобы ты и все живое приобрели опыт самого полного счастья. Все остальное, что вы говорите, думаете или делаете, лишь служит этой цели. Больше вашей душе нечего делать – Да большего она и не хочет делать. Самое удивительное в этой цели то, что она никогда не достигается. Достижение есть ограничение, но Божий промысел лишен ограничений. Если наступит момент, когда ты сможешь ощутить всю полноту своего счастья, в тот же самый момент ты увидишь еще более грандиозное величие, которого можно достичь. Чем больше ты есть, тем большим ты можешь стать. И чем большим ты можешь стать, тем большим ты уже можешь быть. Глубочайшая тайна в том, что жизнь – это не процесс открытия, а процесс сотворения. Вы не открываете себя, а создаете себя заново. Поэтому стремитесь не открыть, кто вы есть, а определить, кем вы хотите быть.